Кошкин рассмеялся с явным облегчением. Возможно, это был самый счастливый момент в его жизни. Он доказал, что ещё кое-на-что годен. Теперь нужно готовиться. Когда ребята ушли, Кошкин вытащил из кармана мобильный телефон, набрал номер и произнёс только одно слово: "Порядок". Человек на другом конце его понял, и тотчас же позвонил на какой-то склад, где стояли грузовые машины. Он тоже произнёс лишь одно слово: Порядок. Два грузовика выехали ночью. Выехали, разрезаять мул лучами фар. Кошкин в эту ночь не спал, смотрел на часы и ждал звонка. Ровно в 4:00 утра ему позвонили. Порядок, раздался голос в трубке. В половине 5:00 все ребята собрались у клуба. Кошкин подъехал на Жигулях, и вскоре они уже направлялись в сторону Дмитровского шоссе. Пока ехали, никто из ребят не проронил ни звука.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 взглянул на ребят и усмехнулся. С богом. Он тронулся с места. И тотчас же водитель грузовика достал из кабины телефон, набрал номер и произнёс всё то же слово. Порядок. Жигули покатились к центру города, к зданию Моссовета на Тверской. Магазины на главной улице столицы были ещё закрыты, но их великолепие бросалось в глаза.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 Жигули доехали до конца улицы и повернули налево, огибая сквер, где памятник Незами. Но ещё раз повернуть налево к зданию посольства им не разрешили. Стоявший там сотрудник милиции, предостерегающий, поднял свой жезл, и Кошкин надавил на тормоз. "В чём дело?" спросил милицейский офицер. "Знака не видите? Здесь поворот запрещён. Нам всего 20 метров проехать". Кошкин указал на автобус, стоявший у дверей гостиницы посольства.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 Основную часть вещей загрузили в багажные отсеки некоторые из юных спортсменов взялись с собой в салон автобуса сумки и рюкзаки быстрее торопила их рыжеволосая разумеется крашенная Эльмира момедовна мы не взяли журнал подбежали к ней две девочки быстрее принесите кивнула наставница из дверей посольства вышли ещё несколько мужчин среди них выделялся невысокий среднего роста седовласый господин Он что-то с улыбкой говорил Эльмире Мамедовне, а она той же дело кивала головой. Кто это, спросил Тарас Кошкин. Их посол, ответил Кошкин, глядя на стоявшего в нескольких метрах от него посла. Может, мы его лучше заберём, спросил Роман. Кошкин нахмурился. Нужно было тебе ещё и по шее дать, проговорил он с сожалением в голосе. Я же предупреждал никакой самодеятельности. Кому твой посол нужен?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 Другой, поднявшись, сел рядом с ним. Женщина попрощалась с послом. В самый последний момент в автобус успел вскочить ещё один мальчик. Коля невольно улыбнулся. Мальчишка тащил шахматную доску, очевидно, забыл её в своём номере. "Пора", сказал Кошкин, поспешно выбираясь из машины. Посол и окружавшие его люди ещё стояли у входа в гостиницу, когда Кошкин подошёл к открытым дверям автобуса.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 Конечно, ответила женщина. Пусть, у нас ещё есть места, заведите их скорее. Нельзя оставлять детей. Спасибо, улыбнулся Кошкин. Ребята, идите, сказал он, обращаясь к своей команде. Парни молча вылезли из машины и взяли сумки из багажника, и так же молча полезли в автобус. Кошкин улыбался стоявшим у здания посольства мужчинам. Он залез в автобус последним, усиленно хромая.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 Кошкин метнул в его сторону яростный взгляд. Павел, вытянув ногу, придвинул к себе сумку, но Кошкин молча покачал головой. Наш сопровождающий, пояснил водитель, будут нас провожать до аэропорта. Автомобиль с двумя офицерами милиции развернулся и поехал впереди автобуса. Водитель и Карусов закрыл наконец двери и тронулся с места. Кошкинский и ребята переглянулись. Всё шло, как было задумано. Е2 автобус отъехал от здания посольства, как из стоявшей рядом машины позвонил Бондаренко, следивший за перемещениями бригады Кошкиным. Порядок доложил он. Отгоните его машину куда-нибудь на стоянку, раздался в трубке голос Малявку. Давай, кивнул Бондаренко своему напарнику, и тот подспешил к беспризорным Жигулям, ключи от которых лежали на сиденье. Напарник Бондаренко сел за руль и выехал из переулка. Стоявший чуть поодаль офицер удивлённо посмотрел вслед машине. Он прекрасно помнил, что за рулём сидел другой, но, может, так надо? Кому придёт в голову угонять в такую рань старый Жигулёнок? Он даже не годится на запчасти, рассудил мудрый офицер и не стал останавливать отъехавшую машину.